Идти спокойно. Нам некогда было осознавать свою жизнь, замечать накапливающиеся проблемы, следить за состоянием своего здоровья, поддерживать нужное количество сил, энергии, потому что мы мчались по жизни сообразно нашим ложным ценностям. И, надеюсь, ты это ясно увидел, что большинство людей живут в спешке, и это для них уже неотъемлемая естественная часть жизни. Это наше негативное мышление подгоняет нас, заставляет спешить, и как следствие тут же происходят ошибки, создаются проблемы, накапливаются неосознанности. И просто удивительно, как наше негативное мышление убеждает нас в необходимости спешки. Но сколько вреда от спешки, сколько плохих последствий от этого бега по жизни. И каждый раз, когда я слышу жалобы на какие-то события, проблемы, я говорю, «Эта ситуация наверняка приходила к тебе в мирной, доброжелательной форме, только ты промчался мимо, не заметив её, не урегулировав». И если ты и сейчас побежишь дальше, не уделив ей достаточно внимания, она вернётся в более извращённой форме или даже ещё более неожиданной. Иногда на нас сваливаются трагедии, но перед каждой трагедией была куча сигналов. Но мы не видели этих знаков сигналов, потому что жили в спешке. Нам некогда было их видеть. И даже если мы видели что-то настораживающее, мы мчались дальше, не осознавая важности каждого своего шага, события, факта. И эту вот спешку нам и надо остановить, начав спокойно шагать по жизни. Надо выйти из общего потока хаотично устремлённых людей. Я написала «хаотично устремлённых», потому что уверена – Люди, которые действительно знают, кто они, зачем живут, чего хотят достичь, как это сделать, спокойно и планомерно движутся по жизни. Им не нужно нестись, сломя голову, чтобы что-то ухватить, урвать, успеть получить. Они хозяева своей жизни, управляющие своей судьбой, и они просто идут по жизни. Спокойно, последовательно совершают нужные действия, не участвуя в этой всеобщей сумасшедшей гонке. Куда и зачем гнаться? И если мы будем спокойно, осознанно шествовать по жизни, то перестанем включаться в этот хаотичный, бешеный бег. Совсем недавно, когда я уже завершала написание этой книги, я в очередной раз приехала в Москву к дочери и, как всегда, попала в сумасшедший темп и ритм этого города. Еще только спускаясь в метро, проходя по платформе, уворачиваясь чемоданом и сумкой от встречных потоков людей, я везде видела спешку и неосознанность, вызванную этой спешкой. У кого-то сумка нараспашку, а в ней на виду словно испытание на порядочность для окружающих людей. Кошелек, перчатки. Как говорится, собери не хочу. На плече девушки, бегущей к поезду, висит набекрень просторная сумка без застежки. Сумка уже почти перевернулась вниз головой, вот-вот из нее посыплется все ее содержимое. А девушка этого даже не заметит, озадаченная тем, как успеть вскочить в закрывающиеся двери поезда. Молодая мама, отвернувшаяся от ребёнка, совсем ещё малыша, пытается докричаться до кого-то по телефону, не видя, что ребёнок пошёл к краю платформы. Несколько раз я сама ловила таких незамеченных родителями малышей и у края платформы, и у края дороги, когда малыш уже делал шаг на проезжую часть. Мама в этот момент делала сразу несколько дел, говорила по телефону, загружала в коляску сумку, искала что-то в пакете. Я наблюдала всю эту неосознанную жизнь. Жизнь на бегу, в попыхах, уворачивалась, Лавировала между людьми со своим багажом, ускоряла шаг, чтобы успеть пробежать до нового потока людей, вышедших из поезда. И вот, наконец, вышла на платформу и успела вскочить в отъезжающий поезд. Но не успела перевести дух, как услышала название следующей станции, и расхохоталась. Я села не в том направлении, в поезд, идущий не к дому дочери, а от него. И пока я шла на платформу, с которой отправляется нужный мне поезд, я думала сокрушенно. «Как быстро, как мощно вовлекаешься в спешку и теряешь осознанность». И весело мне было, как я, замечающая, видящая эту спешку в других, в неё же и попала, будто отзеркалила этот поток неосознанности. И подумала, это действительно поток, и как можно оставаться спокойным, осознанным, внимательным к жизни, к себе, своим чувствам, попадая в это поле хаоса, И подумала, что очень правильно сделали мы с мужем, что осознанно решили уехать из такой жизни, из такого сложного, влияющего города, в спокойствии, размеренности жизни на природе, в своем доме, в минимуме общения с социумом. Но для жизни в городе нужно действительно быть десятикратно спокойным и неспешным. А для этого не бежать, как все. А для этого не думать, как все. Не придумывать себе, будь то мы ограничены временем, будь то нужно всё время что-то делать и без отдыха идти к результату. Надо просто шагать по жизни спокойно и осознанно. И это приведёт к наилучшим результатам, к наиболее эффективным действиям к жизни по своему пути, и по нему не надо спешить, потому что ты уже на месте. И я, которая когда-то в погоне за успехом, деньгами, постоянно понукала себя, быстрее, быстрее, делай скорее, сейчас не устаю напоминать себе. Спокойно, спокойно, иди спокойно. И говорю другим людям... Каждое решение принимай через сердце. Каждое действие совершай в согласии с собой. Каждое слово произноси в осознании, что, кому и зачем ты говоришь. Тогда ты никого никогда ничем не обидишь. Не лги, не пачкай себя, свою душу, свое сердце, свой ум. Не говори, если не хочешь сказать Говори то, в чём ты в согласии. Ищи формулировки, с которыми будешь в согласии. Но так осознанно, мудро говорить с людьми можно только в неспешности. Иначе происходит глупая болтовня, когда не успеваешь даже понять, как обижаешь кого-то или говоришь о себе то, что не надо знать другим или даёшь обещание, за которое приходится потом ответить. Руководствуйся душой, спокойной, мудрой душой, наполненной любовью, а не хаотичным, вечно спешащим умом, набитым всякой ерундой. И делай всё через любовь, всё сквозь любовь. Только так люди поймут поверят, сделают всё наилучшим образом, ответят тебе с любовью. Но поступать так, через любовь, с любовью, могут только неспешные, мудрые люди. Спешащие действуют быстро, привычным способом – через критику, обвинения, недовольство. Чем это оборачивается, ты уже знаешь». Подумай сейчас о своей жизни. Какую роль в ней сыграла спешка? Какую роль она всё ещё в ней играет? Может, пришла пора остановиться?